Донесения и рапорты. Страник центру Д1. Категория секретности абсолютно секретно. Операция по проникновению прошла успешно. Работа веду с резервного пункта. Система охраны объекта стабильна. Подозрений в нарушении периметра отсутствует. Передача информации усложняется текущим контролем системы охраны над ведущими и дублирующими контурами связи. Опасаюсь перехвата даже импульсных сообщений. В связи с данными обстоятельствами все последующие донесения посылаю оговоренными инструкцией способами и в соответствующие сроки. Пункт 1231 1234-1237. Готов к первым контактам. Прошу подтвердить возможность работы с кротами А12/43 и Д05/39. Спецкрота Пахан в данной операции задействовать не планирую. Центр страннику, D1. Информацию принял. Сроки и способы передачи информации подтверждаю. Произведена проверка кротов А12-43 и D-05-39. Результат положительный. Разрешаю расконсервацию и вовлечение в операцию «Гроздья гнева». Прошу подтвердить намерение не задействовать в данной операции агента влияния Пахан с указанием причины. Удачи! A.B. Genus to Observer. Репорт номер 01-1-1-2-1-5-9. Категория секретности. Secret 0-0-0. Категория срочности. Три восклицательных знака. Первое. Внедрение. Статус завершено. Успешно. Сбоев нет. Второе. Дальнейшие мероприятия. Подъем личного авторитета среди низших уровней контингента. Используемый вариант «Борзый мужик». Прогнозируемый уровень авторитета в процентах: 70-80 из 100. Статус: в процессе исполнения. Третье. Связь. Основной вариант закладки. Альтернатива: прямая шифрованная связь to observer при нахождении в пределах досягаемости собственного передающего устройства AB Janus. Причина: в связи с невозможностью использования собственных каналов связи объектов Гексагон и Завод. Четвёртое. Общий статус. Исправен. Функционал 100%. Приступил к исполнению задачи. Observer 2. AB Genus. Доклад принял. Передача донесений на физических носителях согласно инструкции, начиная со следующего сеанса. Observer 2. Куратор Скапоротти Администрation. Репорт номер 112401-112159. Категория секретности: Secret. Nil, nil, nil. Категория срочности: 2 восклицательных знака. Настоящим докладываю. Внедрение проведено в варианте Белый 0. Подозрений и внимания со стороны персонала и контингента объекта, равно как отдельных обитателей не выявлено. AB genus успешно введён в работу. Наблюдается ускорение выхода ИИ объекта Завод на контрольный рубеж самостоятельного развития. Дальнейшее использование текущей версии чревато исключением объектов «Завод» и «Гексагон» из сферы нашего влияния. По-прежнему отсутствует доступ к системным файлам ИИ, части массива записей с камер видеонаблюдения и устройств звукозаписи. Исключенные объекты – оружейный цех, энергетики, медчасть, внутренние приемные доки. Повторно прошу рассмотреть посланные мною ранее варианты по силовому подавлению ИИ с переходом объекта завод под мое непосредственное управление. Списки необходимых сил и средств посланы вам предыдущим рапортом. Планируемые сроки 2-3 месяца. Доклад окончен. Прошу подтвердить получение данного пакета информации. Скопороти 2-Observer. Категория секретности Secret Nail. Категория срочности 1 восклицательный знак. Доклад принял. Ждите решения. Глава вторая. Лис. 57 дней до. Новостей из внешнего мира в гексагоне мало. Новости нам приносят новички. И мы, и бугры, и номера жадно слушаем их, едва они появляются в отряде. По крайней мере, те из нас, кому интересно, что творится во внешнем мире, кто не опустился в окружающей мерзотной клаке, не плюнул на свою жизнь, не оболванился. Наши недавние пополнения разношерстны. Двоих притащили из северного дома, про их с одной из многочисленных рублевок, десяток из западного. Новости разные, и мы с интересом следим за жизнью джунглей. Еще лет пять назад Док предсказал, что западный дом умрет. Ещё скоро жителям его будет за счастье попасть в гексагон. Он оказался прав. Западных топит. Вода приходит откуда-то из недр, течёт с тоннельных стен, выступает из-под пола, капает с потолка. И машины давненько уже приходят туда словно за зданием, забрать очередных. Западне откуда-то знают о гексагоне. В их представлениях это благословенное место, на вроде рая или вальгаллы. И ждут каждый очередной приход. Они не сопротивляются. В гексагоне хотя бы сухо, и есть что пожрать. Рублевские, о них сказать почти нечего. Серая послушная масса. Многие из них сидят в своих богатых апартаментах и пожирают то, что оставили им предки, или дербанят у соседа. Они сидят за дверьми своих жилищ тише воды и дрожат, слыша гулкую поступь машин в галереях. Но толстые двери не могут защитить от механизмов, и их забирают словно селедку из консервных банок, неспешно, и методично. Еваться им как и западным некуда, и контроллеры просто ходят туда за пополнением, не такие северные. Их дом ещё сохранил крепкую общину, и иногда они всё же доставляют машинам проблемы. Северные добывают ресурс, какую-то руду. Армен говорил что-то об уране, но я не знаю, что это такое. Мне не интересно, и потому я не вдавался в подробности. На кажется, этот уран серьёзная хрень. Приходящие оттуда новички говорят, что люди общины мрут как мухи. Община немалая, но население сокращается из года в год. И всё же, несмотря на это, житуха там, судя по всему, послаще. Новички, приходя в гексагон, тоже воротят нос от нашей жрачки. Говорят, что у них есть какая-то линия доставки, лифты, которые привозят пищу: тушняк, рыбу, каши, хлеб, сахар, свежую воду и соки. чай и джам. Есть все же машины дёргают людей и оттуда. Северные начали поступать не так давно, года полтора-два назад, но поступают стабильно, понемногу и почти каждый рейд. Наверняка машины могли бы приводить и больше, но, кажется, они следуют какой-то своей внутренней бухгалтерии. Северные, ребята крепкие и живут по понятиям. Если с Рублёвскими и западами проблем нет, то северных всегда приходится ломать. Самая загадочная община Восточный Дом. Единственный восточник, которого я знал, научил меня махаться так, как не умеет никто в гексагоне. Не абы как, не помня себя от злости, как большинство малолеток, а с умом, с пониманием сути процесса, с расчётом, куда бить и как бить, куда нажать и как, как сделать болевой или взять на излом. Батя Ефим. Я любил его. Много ли нужно пацану, чтобы почувствовать себя кому-то нужным? Крохи любви и внимания. Не знаю, почему он выделил среди сотен мелких, злобных на жизнь крысенышей поголовья малолетки именно меня. Он погиб через несколько лет. Слишком гордый и прямой. Слишком ненавидел наших стальных надсмотрщиков. Но по нему, а еще потому, что я видел в Восточном ВПД, я готов с абсолютной уверенностью сказать «восточники» Ребята, крутые. И мне очень интересно, откуда пришла к нам рыжуха. Уже второй день я не могу её забыть, да не собираюсь. Выпавшей из косынки Локан воткнулся в самое сердце и не даёт такое. Надо подкатить. Надо подкатить. Надо бы подкатить. И отвержу это как заклинание уже третий день. Надо подкатить. Но как? Лис, бля, очнись. Меня теребит жёлтый. Да что с тобой? Третий день, как стекломой обожрался. Ты где, братан? Вернись с небес на землю. На завтрак пора, шёл и мы стоим на плацу. Впереди очередной рабочий день, очередной долбаный рабочий день, очередной грёбаный декада очередного сраного месяца. Похожие друг на друга, как близнецы. Я с трудом вспоминаю вчера и позавчера. Я утонул в своих мыслях о прибывших новичках, о северных, западных и восточных рублёвках. Да разве есть что вспомнить? Напоминание сливается с десятками и сотнями таких же однотипных. Позавчера мы, кажется, работали на складах. И задача по тушкам крыс вроде бы выполнена. Вчера поднимались на завод. Там с охотой тяжелее, да и с Хабаровем напряг. Следящей электроники понатыкано с сбытком, без свидетелей не пёрнут. Куда нас распределять сегодня? Плат на первом уровне модуля, такой есть в каждом. Расчерчена квадраты с номерами отрядов. Мы остаём на свой второй отряд общей работы. Отряды прибывают и прибывают, но у нас ещё есть время до распределения и развода, и мы пользуемся им по-разному. Э, Свала. Слышь меня, тело? Ваши совсем охерели. Я оглядываюсь на голос. Это Баста, младший бугор первого. Баста, как всегда, конкретен. Он вообще чёткий, дерзкий и резкий. С ходу нарывается на агрессивные переговоры. потому и нас кривой, потому что рампа под левым глазом, потому и недостаток пальцев на левой руке. Говорят как-то баста наехал на двух карлов. Такое случалось и раньше. Тем более Капо относились к таким тёркам как к экзаменам своих будущих коллег. Но баста что-то там перегнул, ему пришлось натурально рубить себе пальцы. Прилюдно. Нара ржала, делала ставки, а потом поила Грюма с опять его басту за свой счёт. Что хотим Лениво в полуоборота цедит Смола. Через плечо, бля. Какого хера твои лезут, куда не просят? Это на нашей укладке были. Бастов вдруг каркает, затыкается и косится назад. Там стоит старший Богор, Морж, который с радостностью не любит Смола, но зато понимает осторожность. Орать при Капа про медицинские укладки явный перебор. Бастов молк, на Морж и Смола находят себе занятия, сверлят друг друга взглядами. вкладывая в них максимум обещаний. Сладкая парочка ненавидит друг друга давно, и порой сходятся вот так, пытаясь хотя бы взглядами выяснить, кто круче. Армен как-то сказал, что на бой смолы против моржа, если такой случится в Наре, ставки будут повыше, чем на любой бой Керча. Пожалуй, это так. Ненависть смолы к мрачному моржу превышает даже ненависть его к апа. Впрочем, следить за их гледёлками мне быстро надоедает. Я начинаю вертеть головой, отыскивая мою рыжулю. Пробрала меня девка. От ушей и до пяток пробрала. Сам не ждал от тебя такого. Народ прибывает, и плац понемногу наполняется. Крысиная стая собирается вместе. Серая и огромная, как настоящая армия. Когда я в настроении, мне порой страстно хочется, чтобы нас прорвало. И пусть нам будет хуже, но так жутко хочется. Наверное, это ощущаю не только я. Порой, стоя в разводе, я ловлю взгляды разных людей: и бугров, и обычных трудяг, и даже шелупони поднарных, прозябающих на вечно голодном пайке и в самых тяжёлых работах. В этих взглядах, обращённых на механизмы, ненависть, лютая, нерассуждающая. Может ли гексагон полыхнуть? Наверняка, но нужна подготовка. Нужен тот, кто сможет зажечь, тот, кто знает, с чего начать. Ош за средствами дело не станет. Любой номер из ремонтных, любой номер из комплектации или тем более с оружейного знает, где и что поддеть у контроллера, поддеть, открутить и получить на руки ствол. В другое дело, что далеко не всякий сможет им воспользоваться. Тяжело убить кадавра, ещё тяжелее ухлопать машину. Я совсем не уверен, сможет ли кто из нас, но даже если сможет, что потом? Куда идти и как быть дальше? Я не знаю. Мои размышления вдруг прерывает истошный вопль. Именно от таком вопле говорят кровь стынет в жилах. В этом вопле всё: и ужас, и мольба, и желание жить дальше. Я вздрагиваю, начинаю шарить взглядом по плацу и сразу понимаю, куда смотреть, потому что туда сейчас повёрнуты все головы. Рядом с нами, левее, стоит строй третьего отряда общих работ. Кажется, этого крысюка зовут Пушка. А может они пушка, может душка. Впрочем, не суть. Да и не завод, а звали. Даже и при том, что он ещё жил, потому что это уже не надолго. Трое суток назад Пушка сломал ключицу. Классика. Несчастный случай на производстве. Рухнула сверху небольшого размера балка, но ключичная кость тонкая, и ей много не надо. Двое суток Пушку прикрывали бугры. Но сегодня капа, похоже, уже приметили неладное. и мигом доложили контроллером. И теперь, вырвав пушку из строя, железная хреновина волочит его за ногу по бетону. Куда? Дело ясное. Морильня и компост. Пушка орёт, изворачивается, пытается цепляться за голый бетон здоровой рукой, прижимая больную к груди. Куда там? На бетоне не выщербленки. Но даже если бы была возможность зацепиться, машину не пересилишь. И четырехсотый продолжает тащить крысюка на казнь. Прямо на середине плаца машине надоедает возиться с вопящим номером. А может, срабатывает какая-то программа, подсказывающая, что на мертвую тушку энергии топливника тратится меньше. Контроллер останавливается, вздергивает пушку в воздух и коротким ударом стальной клешни проламывает ему грудину. Крысюк хрипит, обильно пускает ртом кровь и затихает. Машина, снова опустив тело, волочит его дальше, а на бетоне за ним тянется жирный, черно-красный след. Я отрываюсь от этого зрелища и поверх головы глядываю по строению. Всю ту уйму народа, что стоит на плацу. Чего я жду? Да черт его знает. Не возмутится ли кто? Не возбухнет ли? Да куда там? Плац хранит гробовое молчание. И крысики все как один... провожают глазами бухающую в пол машину и кровавый куль, что волочится за ней. Бараны. Мы все бесловесные бараны. И они, и я, и мои братья бугры. Если б я был уверен в успехе, если б имел чёткое представление, как и куда свалить, я не сомневаясь положил бы большую часть крусиков гексагона и пошёл на это легко, на бунт. который сможет прикрыть мой и Васькин побег, мой, Васьки, и братьев Бугров. Но у меня нет ни малейшего представления о том, как провернуть подобное. И пока не случится что-то, что, что всколыхнёт наше болото, грёбаный день сурка будет продолжаться. Сторожись. Напомнившийся орёт матюгальник замглавка по S-модуля. Сравняюсь смирно. Распределение задач. Удивили, мать вашу. Начинайте. Че уж. Плейс. Я вдруг чувствую, как смола пихает меня из соседней шеренги. Нужны провода. Сколько? В идеале метр три. Я киваю. Три метра аккуратно для петли. Провода мы чаще всего используем как раз с этой целью. Кому-то скоро не поздоровится. Первый отряд. Стоки. Второй отряд. Завод. Восточный ВПД. Третий отряд. Завод. Транспортный цех. Транспортный цех. Четвертый отряд. Замглав Капу продолжают нарезать задачи. Но я уже не слушаю. Мы свое получили. И сегодняшняя задача мне нравится. Я чувствую, как рожа моя, помимо воли, растягивается в зловещей ухмылке. ВПД — это внутренний приемный док. Таких доков четыре, по сторонам света. Обычно население каждого модуля работает на близком ему ВПД. Южный на южном, западный на западном, мы на своем, северном. На бывает так, что нужно усиление. И если сегодня оно требуется восточному, значит, у машины в джунглях снова выпал хреновый день. Интересно, сколько в этот раз. Завод находится много выше гексагона. По крайней мере, по ощущениям. На завод можно попасть только нитками транспортных лифтов. По одной нитке есть в каждом из восьми модулей, и ещё несколько идут из центрального. Лифт, просторная кабина 10х10. Сюда разом вмещается весь наш отряд, и нам было бы даже не тесно, если б не прихоти наших чёрных начальников. Уплотняемся, животные, уплотняемся там, э, орёт один из младших капа. Вот хорошо. А теперь сели организмы. Мы уплотняемся и садимся на железный ребристый пол. Капы едут с нами, и они вовсе не желают толкаться в одной толпе с крысюками. Капы желают видеть вокруг себя свободное пространство. Грёбаные клаустрофобы. Поехали, бурчит один из них и нажимает кнопку. Ехать недолго, всего пару минут. Но за это время лифт наверняка проходит не один десяток метров. Глубина, отделяющая гексагон от завода, нам неизвестна, так же как и неизвестно, есть ли уровни над заводом. Выше я не поднимался и не слыхал, чтобы поднимался вообще кто-либо из номеров. Мы довольно мало знаем о нашем Мерке и его местонахождении. И Армен с доком Также пребывает в полном неведении или просто не говорят. Завод огромен. Он раскинулся километров на 10 во все стороны. И он явно больше гексагона, пусть не по общей площади, но по протяжённости из конца в конец. Завод состоит из множества цехов под одной крышей, опирающейся на мощные колонны. Здесь и приёмные цеха полезных ископаемых, и плавильные, и транспортные, и приёмные доки, и много чего ещё. Я бывал во многих из них, за исключением закрытых цехов, тех, где на машины ставится вооружение. Там работают специальные номера, спецы, и контроль у них куда жёстче. Попасть за красные ворота с чёрной предупреждающей надписью Weapons and Ammo невозможно без специального пропуска, зашифрованного в штрих-кодах на наших шеях. Восточный ВПД находится в восточной части завода. Логично. В ВПД первоначально приходит всё, что добывается машинами в джунглях, начиная от ресурсов и заканчивая новыми рабами. Вообще всё. Здесь оно сортируется и убегает дальше по жилам и артериям завода и гексагона. Лифт грохочет на стыке, двери открываются, и мы с гурьбой вываливаемся на петочок. Перед нами радиал, основная транспортная артерия, широченный коридор, соединяющий цеха завода. Он даже шире, чем транспортные галереи гексагона. целая сотня метров от стены до стены. Несмотря на то, что от названия веет окружностью, ведь радиус это круг, радиал имеет строго квадратную конфигурацию. Радиал размечен на трассе. Разметка разноцветная, и нам категорически запрещено вставать на красной трассе с рельсами. Впрочем, ты можешь и встать, если жизнь тебе не дорога. По красным трассам то и дело летят транспортные платформы. и машинам плевать на человеческую быкашку, оказавшуюся на пути. Жуткий удар, сминающий и швыряющий тело в сторону, и платформа летит по своим делам, а КАПО оформляют новый случай НТБ. Мы трусим по крайней желтой дорожке, ближней к внешней части радиала. Лучше заранее перейти на нужную, и тогда ты без проблем доберешься до конечной цели. ПДД, правила дорожного движения, таковы, что на своей дорожке ты имеешь основной приоритет, и все, кто переходят в соседний, обязаны уступить. И я прямо наслаждаюсь этим. Нам уступают даже колесные транспортники, сворачивающие к огромным воротам цехов. Машины знают порядок и исполняют его железно. Грохот радиала не спутать ни с чем. Колесами по стыкам рельс стучат грузовики, долбят в бетон и гудят сервоприводами, проходящие строем боевые механизмы. Визжат тормозами, летящие мимо колесники. Многие платформы пусты. Наши ещё больше гружёные. Грузы разные: от сырья, руды, угля и нефти до готового продукта, материалов, различного оборудования или кусков механизмов. Всё, что нужно этому огромному муравейнику, наполненному стальными муравьями-убийцами. Иногда мимо свистят платформы, везущие замборий, и тогда мы все как один провожаем их взглядами. Замборий в гексагоне немного, куда меньше, чем боевых механизмов. Видим мы их не так часто. И нам всегда интересно на них посмотреть. Они мало отличаются от роботов, такие же неподвижные с каменными мордами. Интересно, чувствуют ли они хоть что-то? Элис, глянь. Меня толкает жёлтый, и я слышу его голос, прорвавшийся сквозь окружающий шум. Из ВПД повезли. На встречу идёт открытый транспорт, и я, завидев гору железного лома на платформе, злорадно ухмыляюсь. Я-таки был прав. Восточный нам ВПД сегодня аншлаг. И несмотря на то, что работы нам предстоит много, мне всё равно радостно. Восточный дом крепкий орешек. Хоть где-то в этих сраных джунглях есть те, кто способен вынести мозги контроллеру во всех смыслах. Переплавку. Хищна, сколевшись, отвечает я и жёлто кивает. И мы тоже нравимся восточникам. Транспорт проходит мимо. В обратном направлении уже идут следующие. Сразу три сплетены между собой на платформах Бармалей, стоящие аккуратными коробками по 25 единиц. Эти идут на внешний погрузочный на отправку. Там они грузятся в железнодорожные вагоны и исчезают за герметичными воротами, куда нет доступа ни одному живому существу. Бармалей, АБМ Бармалей самая мелкая и самая многочисленная боевая машина. Мы видим их только на заводе. Гексагона ни почему-то не спускаются. Нас охраняют всегда только КШР, и я невольно любуюсь их мощными и хищными обводами. С первого взгляда видно, что эта машина предназначена для убийства, и мне порой бывает до жути интересно, куда завод отгружает их. Где-то идет война, но где? ВПД из рядных размеров, квадрат со стороной метров двести. В дальней его части под разгрузкой стоят платформы с рудой, но это не наша забота. Наша... Горолома в левой части цеха. Кошер, раздолбанные в дрызки, в срань, с пробоинами в два кулака, разбитые на части, разорванные тела ШМП и даже одна искуроченная ППК с обессиленно опущенными щитами. Глядя на это месиво железо, я ухмыляюсь. Такое можно наблюдать только здесь, в Восточном. И такое мы наблюдаем здесь частенько. Новое построение, нарезка задач по бригадам. и мы начинаем. Мы пашем, не разгибаясь. Все. И бугры, и простые номера. Мы облепили эту кучу и растаскиваем, разбираем, переносим лом с места разгрузки на погрузочные платформы. Дальше лом пойдет в сортировочный. Броня и щиты, мозги и электроника, элементы шасси и привода, закрепленные на машинах тяжелое вооружение. Все это будет рассортировано и разойдется еще дальше, в переплавку или на ремонт, Если может ещё послужить. Особое внимание на лёгкое стрелковое оружие и боезапас. Мы относим его на отдельную платформу, и за каждым нашим шагом внимательно следят контроллеры, скучившиеся вокруг. Упосиби боже за наехать или хотя бы попытаться даже один патрон. Наказание будет мгновенным и неотвратимым. И только когда оружие погружено и куча просканирована на предмет огнестрела, платформа трогается и уходит из цеха. а контроллеры отодвигаются на исходной позиции вдоль стен. Теперь будет проще. Работы еще много, но внимания меньше. И можно попытаться. Между параллельно стоящими платформами мертвая зона. Камеры не видят меня, и я решаюсь. Кивок одному, другому, третьему. Едва слышный шепот «Четверо за мной, двое на стреме». И мы ныряем в проход между платформами. Нам нужны провода, и нам нужны аптечки». или хотя бы остатки от них. В доках порой можно слямзить что-то интересное, но это сопряжено с серьёзным риском. За своим стадом ка последят здесь особенно пристально, и если моток проводов в кармане не вызывает у них особой реакции, кроме разве что лёгкого поджопника, за утаивание ценных вещей с номера могут содрать три шкуры. За спиртное так и вовсе, НТБ и химия. Я иду вдоль края платформы. Железный лом на уровне моих глаз. Два номера прикрывают меня спереди, ещё двое сзади. Если в проход заглянет залёдный контроллер, то может не сразу ещё засечат, но это вряд ли. В начале и конца платформы стоят ещё по одному красюку на шухере. Кашель, сигнал. Закашлял человек. Бывает. Что с них взять, с дохадяк. Однако кожа до кости, в чём только душа одержится. Простоял, вот и кашляет. Подходящий пук находится почти сразу. И Алеха радочно начинаю надёргивать из гнезда. Провода нужны как можно длиннее, в идеале метр. Так удобно обернуть вокруг пояса и так удобно плести гладкий шнур. Смотреть, где есть провинившийся, ибо гры в вечером девятого дня решают, как поступить. Если провинность легка, отделаются пизделями. Тяжёлую провинность смывают кровью и смертью. Подвесить ублюдка на гладком шнуре и смотреть, как наливается красным его харя. как сверкает белками лезут наружу глаза, как стекает по ногам санина. Эта картина помнится долго, и каждый в следующий раз трижды подумает, прежде чем решиться на серьёзный косяк. Спереть это одно, трудней донести до камеры. Лишние вещи на заключённом это НД, за которым очень легко следует НПНД, отправляющий человека к праотцам. Впрочем, здесь тоже много непонятно. Бывали случаи, когда за гайку в кармане робы машиново выкашивали всю бригаду, но бывало и обратно. Такая серьёзная деталь механизма, как глазная камера, не вызывала ровно никакой реакции. Мы не знаем логики машин, не знаем их внутренней шкалы, которая они измеряют попытки воровства. Но здесь и дураку понятно, что лучше не попадаться. И я задрал робу и майкол к оголичку, наматывая провода на голое тело. Мотать нужно аккуратно. Намотаешь толстым пучком на хлёст и тонкая роба, натянувшись в движении, может обрисовать и народный предмет. Потому витки нужно класть один к одному плотно. А это время виток, другой, третий. Сердце стучит всё чаще. Процесс затягивается, и в грохоте цеха мне кажется мерное поступь контроллера, заподозрившего неладное и шагающего на проверку. Я чувствую, как поджимает пах. После завтрака прошло уже часа 3. Мочевой полон, и сначала нужно было порожниться. Номера суетятся рядом. Двое придерживают робу, чтобы не мешалось под руками. Еще двое усиленно шарятся в железяках, имитируя бурную деятельность. Да быстрее же, сука, быстрее, ну! Все. Майку в штаны, робу поверх. Я разглаживаю серую ткань и аккуратно из-под лоба оглядываюсь. Прокатило? Слева и справа в проходах чисто. И только у концов платформы виднеются номера стоящие на шухере, ни единого признака машин. Морды кирпичом, походочка с развальцой. Я выхожу из-за платформы и равнодушным взглядом снова оглядываюсь по сторонам. Кто что видел? Никто ничего не видел. И вдруг меня шибает пот. Одна из камер, торчащая в стене неподалёку, смотрит прямо на меня. Камеры, осматриваясь в пределах своего сектора, всегда крутятся. Если вдруг камера встала, значит зафиксировали картинку. И я прямо жопой чую, что сейчас в центре этой картинки я собственной персоной. Неужели засекли ношу? От этой мысли меня снова пробивает холодный пот. Хочу ли я на компост? А вот хера в глотку. Все мои мысли о самоубийстве — бред и блажь. Я не хочу умирать. Да и кто хочет? Даже пушка, которого волочили на компост, не хотел умирать — И потом он пытался цепляться за бетон, как за последнюю соломенку, замерв, я стою и считаю секунды. 1. И сигнал от камеры полетел куда-то в приёмный центр. 2. И он обрабатывается. 3. И кто-то или что-то, имеющее право принятия решений, отдаёт приказ обшмонать охреневшего крысюка. 4. И сигнал с приказом приходит к ближайшему машине. Вон он, КШР 400. В пятидесяти шагах от меня стоит недвижным изваянием. Он трогается. Нет, не трогается. Я стою. Секунды медленно, невыносимо медленно текут мимо. А машина продолжает торчать на месте. Начинает вращаться и камера. Объектив уезжает вправо, дежурно осматривая цех. И я осторожно перевожу дух. «Прокатило». Меня вдруг разбирает смех. Обоссаться от страха тыря провода. Лис, ёб твою на матай. Это будет серьёзная пробоина в твоём авторитете. Номера вопросительно смотрят на меня, но я отмахиваюсь. Смех это нерное, но поссать и впрям не помешает. На сегодня с меня хватит. Смала дал задание и провода на мне. Аптечке пусть потрашат жёлть с паном. Я медленно в развалку, отползая от платформы. Нахожусь взглядом глав Бугра и чуть заметно киваю. Он прикрывает глаза и отворачивается. Информацию принял. Армен как-то рассказывал нам с Васькой про шпионов, имеющих свой тайный язык. Так вот уверен, что мы можем дать им немалую фору. Системы условных знаков у нас нет, разве что блатная финя, вряд ли известная машинам, но мы чуем друг друга как однояйцевые братья-близнецы. Мача продолжает давить на клапан, и я устремляюсь к ближайшему капа. «Слышь, начальник, поссать бы!» «Штаны!» — бурчит черная тварь, но милостливо разрешает покинуть работы. «Шустрее! Обед уже несут!» Я киваю. Обед — очередное говно, дрянь, завернутая в гадость и политая мерзостью, но желудок уже сосет, требуя положенное. Туалет в обязательном порядке есть в каждом цеху. Здесь грязно, ржаво и сыро, резко воняет мочой, бегают стада мокриц, А с потолка свишивается здоровенный палок, но нам ли обращать внимание на эти мелочи. Я делаю свои дела, попутно проверяя надёжность намотки, и возвращаюсь в цех. И здесь встаю как вкопанный. В цеху изменения. Они не касаются нашего отряда, но и номера, и бугры, и капа сейчас смотрят в дальний конец цеха, на ворота, оттекающие до Каджунгли. Створки уже смыкаются, впустив внутрь гостей, и я чувствую как помимо воли зубы мои начинают скрипеть от бешенства. Первой идет боевая ППК. Она изрядно порвана. Отлично видно заклинивший первый и второй суставы задней левой лапы. И машина просто волочит ее за собой. Часть навесного оборудования сбита. Визоры и оптики в сетке трещин. В правом щите множество пробоин самого разного размера. Замыкая, в походном порядке тянутся зомбари. от обычного их каменно-надменного вида нет и следа. Они жутко устали, многие перемотаны кровавыми тряпками, часть без шлемов и брони, их куда больше обычного. Я знаю, что стандартную платформу сопровождает отряд из 10 единиц, и я вдруг понимаю, что это наверняка остатки свободного отряда. А посерёдке следует транспортная платформа, и на ней кучкой, держась друг за друга, Сидят десятка полтора детей самых разных возрастов. Они жмурятся от яркого света прожекторов. Они ветят головёнками, испуганно глядя по сторонам. Мордочки их изгвазданы грязными разводами. И именно это зрелище эти дети заставляет мои челюсти сжиматься до зубовного скрежета, а кулаки до боли в ногтях. Суки. Суки рваные. Твари поганые, грязные, вонючие шакальё. Кому я адресую свои проклятья, я не знаю, но ответственные за эту мерзость обязательно должны понести наказание, самое страшное наказание, какое только возможно. Рядом вдруг появляется бард жёлтый. Он словно ангел-хранитель, оберегает меня в такие моменты, понимая, что творится у меня на душе. Лись, Лишара, братан. «Тише ты! Успокойся!» Я чувствую, как он осторожно похлопывает меня по плечам, загораживает своей ряжкой картину проходящей платформы. «Тише, братушка! Тише! Все уже, все! Ушла! Уже ушла! Успокойся!» «На малолетку!» Я не узнаю свой голос. Желтый философский пожимает плечами. Говорят, что часть детей, и особенно тех, что притащили из восточного дома, отправляют куда-то дальше, за внешние ворота завода. «Куда?» — не знает никто. «Куда?» Остальных на малолетку. На малолетку, наверное. Ты давай-то угомонись. У тебя руки в крови, видишь? Я поднимаю руки к лицу. Они впрямь в крови. Давно нестриженные ногти оставили на ладонях глубокие борозды. И сквозь грязь сочится бледно-розовая сукровица. Вытирая руки о штаны, я подхожу к транспортной платформе, куда мы так усердно грузили машинный лом. Сажусь на бетон и приваливаюсь к чугунному колесу. как по не против. Скорой обед. Я тред отдыхает в ожидании Варева. Я с трудом возвращаюсь в реальный мир. Не знаю почему, но дети всегда действуют на меня таким образом. Может, потому что я сам хлебнул малолетки до самого горлышка. Малолетки гексагона после родили не живут отдельно, лишь изредка пересекаясь с отрядами на общих работах. Они варятся в собственном котле. Дети жестоки сами по себе. И на малолетке их жестокость превосходит все мыслимые границы. Там нет законов. Ведь у них еще нет взрослого опыта, нет понимания добра и зла, нет краев и тормозов. Там все, как в самых настоящих джунглях. Слабый делается еще слабее, сильный сильнее. Из крысиня там рождаются самые настоящие крысиные волки, и они не жалеют ни себя, ни себя. ни своих товарищей в погоне за местом под солнцем, за место под тусклыми лампами гексагона. Лицемерие, жестокость, подлость – эти качества прежде всего ценятся там. Таких берут на карандаш сразу. Их не отделяют от остальных, просто следят за самыми шаристыми, наглыми и злыми, теми, кто не боится лезть в драку. Подрастая, малолетки уходят в отряды, и большинство их становится обычными номерами. Но те, кто уже показал себя, отбираются в карлы. Чтобы потом, пройдя лабиринт, надеть черное, взять в руку дубинку и стать полноправным капо. Но на малолетку приходят не только из родильни. На малолетку отдают тех, кого машины вытащили из джунглей. Таковых, конечно, куда меньше, но они все же есть. Их участь предрешена. Они приходят в уже сформировавшиеся шайки, где на каждого новичка смотрят как на жертву или конкурента. где новичок остаётся один на один с скотлой мелких злобных тварёношей. И много ли он может противопоставить стае? А ведь они, эти детишки, которых приволокли сегодня из джунглей, могли бы избежать этой участи. Кто знает? Может быть, там, откуда их забрали, они были счастливы. Может, там у них был шанс прожить лучшую жизнь. Может, там у них была семья, были мать и отец. Может, они были и у меня Но в гексагоне им всем придется забыть о прошлой жизни. Навсегда. Тяжелый труд, постоянный голод и круговорот серых дней, когда вчерашний день неотличим от завтрашнего, и лишь один день в декаду, когда разрешается немного почувствовать себя человеком. И так вся жизнь, весь тот срок, что тебя отпущен. Чтобы не отрываться от рабочего процесса и не создавать излишнее тело передвижения в коридорах и переходах гексагона, обед нам приносят на рабочее место. Створки ворот поднимаются, и в цех вваливаются пищеблоковские. Бешеные глаза, языки на плече, кажется, капу гнали их бегом всю дорогу. Они волочат баки с жраниной, и все пространство дока мгновенно наполняется мутно-вонючим духом. «Бейгус!» — принюхиваясь, тоскливо говорит смола и вздыхает. Бигус твою намотай. Такой бигус. Так его назвали в столовске, за неимением других наименований. Рацион БР номер 3. Белково-растительный само собой. Но у нас он называется бигусом. Бигус, как говорил Армен, когда-то давно делали с любовью и умом. Просто, но вкусно и питательно. Овощи, корнеплоды, мясо, настоящее мясо, копчёное в нарезку. и куски с косточками. Перемешать, добавить специи по вкусу, варить под крышкой, иногда помешивая. Даже уже сам рецепт шибает слюну. И я сглатываю бьющий с под языка фонтан. Но наш бигус... На компосте выращивают не только сою. На компосте выращивают нечто, обзываемое в пищеблоке салатом. А кто-то, например, док или армен, зовут не иначе, как «сраными лопухами». Но лапухис правно поставляет нам клетчатку, без которой кишки превратятся в говно, и в прямом, и в переносном смысле. Говорят, в Китае было когда-то где-то такая страна, одной из самых изощрённых считалась казнь, когда заключённого изо дня в день кормили варёным мясом. Только мясо, вываренное без жил и костей. И спустя месяц человек подыхал в жутких мучениях. Прочим мучиться он начинал задолго до этого дня, потому клетчатка нужна организму И мы получаем её из сырых лопухов в достатке. Нас кормят только здоровой, легко усваиваемой пищей. Суки. От того наши желудки переваривают не только жареную крысятину, самогон на стекломое и адски острые соусы, очень популярные в Наре, но, кажется, могли бы переварить и гвозди. Наш бигус выглядит совершенно неопетитно. Не знаю, каким он был раньше, но сейчас он серо-зелёного цвета. Серая, цоя и немного корнеплодов. Какая-то типа репка, растущая на компосте круглогодично, а зеленая – как раз салат, не теряющий цвета даже при варке. Сверху немного рыжей дряни – это добавка, типа даже витаминизированная. Хотя док, слыша такое, начинает дико ржать и требует запить такую несосветную херь чем-то крепким. Смола, которой искренне ненавидит Бигус, сидит весь разнесчастный. И я понимаю – что этот хрен ночью уж точно сожрет один из наших общаковых рационов. Его могучему организму просто необходимо добить это говно чем-то нормальным. Ладно, не в первый раз. «Суки! Нет бы пюрешку сделать!» — бурчит смола и вздыхает еще раз. Бигус входит так себе. Стебли салата твердые, приходится прилагать определенные усилия, чтобы разжевать волокна. Я вяло ковыряюсь в тарелке, Запихиваю в себя примерно половину и понимаю, что больше не войдёт. Перед глазами всё ещё стоит платформа с детьми, и от этой картины сжимается до спазма горло. Я передаю миску вправо к кому-то из отрядников, да хлеба вы свою водичку, имеющую стойкий запах фильтрации, и откидываюсь на прохладное чугунное колесо. У нас есть ещё минут 20, и можно попробовать немного покимарить. Я закрываю глаза. и воспоминания жесткой волной накрывают меня».